«А лучше пусть платят и сами выносят», — заржал третий. Подхватил рукоятки носилок с другой стороны, перевернул их боком, и все вошли в подъезд, следом за нарядом полиции. Лиза подождала, пока отца не увезла скорая. Автомобиль уехал с сиреной и мигалками. «Значит, отец ещё жив», — подумала девушка. Она взяла телефон, набрала Сергея. «Сергей», — спросила она в трубку, — «это Лиза. Мне очень, очень нужна твоя помощь». Она зажмурила глаза, боялась получить отрицательный ответ. Потом улыбнулась с тиснутыми губами, кивнула. «Спасибо, спасибо, Серёжа. Нет, лучше я к тебе приеду. Я тут в жопе мира. Ты будешь часа три ко мне ехать по пробкам, а потом в обратную сторону. Лучше я поеду на метро. Так быстрее. Давай через полтора часа на Кутузовской. Я приеду со стороны центра. Сможешь меня там подобрать?» «Конечно», — ответил сыщик. Она повесила трубку. Залезла в карман рюкзака. Ещё раз пересчитала деньги, которые получила от Валентины вчера. Оказалось много. Хватило бы на машину со штрафами за выделенку. Но доехать под землёй было надёжней. Она плохо понимала, что ей делать дальше. Знала точно, что кроме детектива ей не к обратиться. При входе в метро у турникета её остановил полицейский. «Девушка, предъявите паспорт, пожалуйста». Потребовал он приказным тоном. «Неужели уже ищут?» — в страхе подумала Лиза. Она постаралась взять себя в руки, полезла в рюкзак и заметила следы крови на пальцах. «Вот чёрт!» — она подумала рвануть через турникет, но в это время сержант уже выхватил из её рук паспорт и внимательно разглядывал. «У вас всё хорошо?» — спросил он. «Я не понимаю», — прошептала Лиза. «Кровь на лице», — ответил сержант. «Откуда?» Лиза быстро достала сотовый из кармана куртки, включила камеру. активизировала передний объектив, её лицо было в крови. Она вспомнила, как прислонялась к испачканной рубашке отчима, чтобы прослушать его сердце. «Это... это...» — неуверенно заговорила она. «Моя кровь носом шла, простите. Мне, казалось, я вытерла». «Носом?» — недоверчиво переспросил сержант. «У вас нет салфетки?» — спросила девушка. «Да, носом я беременна». «Третий месяц, токсикоз, слабые сосуды. Врач сказала, что это не характерно, но у меня так бывает». Быстро заговорила она. Сержант протянул документы. «Можете идти. Нет у меня салфетки». Лиза быстро прошла на эскалатор. Она сбегала по лестнице и копалась в рюкзаке. Нашла носок, который остался там после того, как она вытряхнула оттуда все вещи. Намочила его языком, вытирая лицо, подбежала к закрывающимся дверям и впрыгнула в вагон. Глава двадцать первая. Сергей был раздосадован из-за того, что не вытянул из официанта больше информации. Хотя вопрос, знает ли он ещё что-то. «Смерть Марины явно не самоубийство. Кто-то приложил к этому руку», — думал детектив. «И что совсем делать?» «Не идти же к бывшим товарищам с историей от умирающей тётки и рассказом официанта, от которого последний открестился и скажет, что такого никогда не было. Нет, пусть сами роют». Он сел в машину и двинулся в сторону Кутузовской, где должен был встретиться с Лизой. Она свалилась на голову со своими проблемами. А детектив обещал вчера помочь. Обещал — значит, нужно делать. По дороге он хотел созвониться с Егором и Петровичем. Возможно, есть какие новости про Анну Андреевну и третий труп. Сергей набрал помощника Анны. Звонок был сброшен немедленно. Через пару секунд пришло сообщение. Егор обещал перезвонить. Что-то там неладное. — подумал детектив. Петрович тоже не отвечал и даже не присылал сообщений. Наверное, был занят. Стоял у стола в прозекторской, ковырялся в трупах, орал на санитаров. Лиза выскочила из метро. Сергей заметил её, вышел из машины, окликнул. Помахал рукой. Девушка села на переднее сиденье. У меня сына украли, — сказала она. Сергей растерялся. — В смысле? Отца избили, оглушили, а сына украли. Отец в коме в больнице, я убежала. «Понимала, что потеряю время, если останусь. Все знают о наших напряжённых с ним отношениях. Меня бы никто не услышал». «Да перестань, как это не услышал?» Возмутился Сергей. «Ребёнку украли, дело шутошное. Его бы уже искали вовсю». Лиза посмотрела на него в испуге. Решила, что он откажет. «Серёжа», — взмолилась она. «Я уже здесь, я тут, мне нужна твоя помощь. Это Валентин. У него связи, он сделает всё, чтобы их не нашли. Сам подумай». Он в шоке, жену потерял, считает, что из-за меня». Сергей посмотрел на неё подозрительно. Он понимал, девушка в панике от происходящего, но при тут Валентин? «Он угрожал мне в прошлый раз», — напомнила она. «Я не восприняла всерьёз, но это он. Теперь я знаю, поехали к нему». Сергей помнил, как тогда в ресторане Валентин и Марина задержались, что-то обсуждали. И такие, как этот Валентин, и правда непростые по своему складу личности, Талантливые и богатые финансисты, они же все со своими причудами. А некоторые просто с придурью. Может, и правда? Он. Сергей хмыкнул. Ты как это представляешь себе? Дом, забор, охрана. Возможно, свирепые собаки. Нам надо спешить, сказала она в ответ. Смотрела на дорогу, не отрывалась, не моргала, сглатывала комок в горле. Сергей нажал кнопку зажигания, они ехали молча. Потом он сказал. Хорошо, возможно, ты права. «Сейчас мы съездим к нему. Если что-то подозрительное, я позвоню своим бывшим товарищам. Будем действовать по обстоятельствам. Но у нас должны быть железобетонные доказательства, иначе мы можем потерять драгоценное время». «Хорошо», — ответила она, не отрывая взгляда от дороги. «А ты уверена, что мы его найдём? Я не знаю точный адрес». «Уверена», — всё так же монотонно продолжала девушка. «Я помню его адрес из контракта». Она что-то вбила в сотовый. Карта высветила точку местоположения. Сейчас были минимальные пробки, дорога обещала занять не больше часа. Запел сотовый Сергея. Это был Петрович. Детектив взял трубку. «Привет, как дела?» — спросил его товарищ. Сергей краем глаза покосился на лизу. «Как в странном детективном романе», — ответил Сергей. «Но тогда слушай новости. Сейчас ещё страннее будет». Петрович выждал несколько секунд. «Помнишь, я говорил, что мы третий труп проверяем на всё?» «Так вот». Тут методику определения одного вещества из института подкинули. «Производного? Циклогексануксусной кислоты». «А можно на пальцах?» — спросил Сергей возмущённо. Он помнил, что его товарищ любит поумничать, но сейчас было не до его витиеватых названий. «Это антиконвульсант, противосудорожное, принимается при эпилепсии». В сочетании с алкоголем может ввести человека в состояние глубокого оглушения или даже в кому. Потом с ним что хочешь делай. А без специальных реактивов и целенаправленного анализа про этот препарат никто и подумать не может». Сергей задумался. «Возможно, наш маньяк-эпилептик», — протянул он в трубку. «Где бы он еще такой препарат взял?» «Теперь я точно представления не имею, где его искать». «А что говорят в отделе?» «А что они скажут?» Поднимают все дела за последние 10 лет. «Как вещество называется, напомни ещё раз», — попросил Сергей. «Циклогексан — уксусная кислота. Но как препарат вещество может носить название нейрантин или габапентин». Звук телефонной трубки был включён на полную. Лиза как будто услышала знакомое название. На секунду нахмурила брови. Попыталась вспомнить, где она могла видеть эти таблетки. Но потом снова переключилась на дорогу. «Ладно, я понял. Спасибо, друг Петрович. Держи меня в курсе». Сергей повесил трубку. Он нервно стучал пальцами по рулевому колесу. Навигатор показывал, что ехать осталось недолго. Раздался ещё один звонок с неизвестного телефонного номера. «Это я», — послышался голос в трубке. Сергей узнал официанта. «Всё-таки решил позвонить. Говори. Я уезжаю», — начал тот. «Дело дрянь. Сегодня ваши приходили в ресторан. По поводу Марины». Я, конечно же, не скрывался, но теперь чувствую, что надо. Они с меня подписку взяли, но мне всё равно. Ты правильно сказал. На месте Марины не хочется оказаться. А я тут не при делах. Может быть, я и не совсем хороший человек, но сидеть за чужого дядю не буду. Ты мне на жизнь звонишь пожаловаться или по делу? Это адвокат. Наш бывший адвокат, продолжал Вениамин. Он ко мне вчера приходил, нос разбил повторно. Марину искал. Она полгода назад новую квартиру купила, а тот адрес не знал. У него крыша поехала, ещё давно, когда он от нас в первый раз ушёл. Помнишь, я рассказывал, что ему не понравилась идея с суррогатными матерями? И всё в таком духе, у него пунктик был по поводу матерей. В общем, это он, я уверен. Больная сволочь. А я уже не готов на всё это смотреть. Я тебе его адрес сброшу, а ты меня в покое оставь. Я не при делах. «Договорились», — ответил Сергей. «Сбрасывай, я трубку не кладу». Сергей получил сообщение. Удивился знакомому адресу. Он вспомнил, что подвозил туда Лизу. Сейчас девушка сидела молча. Слушала всё, что происходит, но мало реагировала на окружающее. Детектив переправил адрес Петровичу, набрал его и вкратце рассказал историю про официанта, Марину и компанию-посредника по подбору суррогатных матерей. Попросил передать её в отдел, чтобы официанта взяли. Иначе правда сорвётся и уедет, несмотря на подписку. «Ты сбрендил?» спросил Петрович искренне. «На каком основании его должны задержать? Просто потому, что тебе хочется?» «Да послушай ты», — рассердился Сергей. «Он имеет отношение к третьему трупу. По крайней мере, знает, кто, когда и зачем. Если вы его упустите, мы потеряем убийцу». «Отношение к трупу надо доказать. С твоих слов это не доказательство. И я на минуточку, патологоанатом», — попытался возразить Петрович. «Ты вообще-то судмедэксперт». И точно делишься с нашими друзьями информацией, которую мы с тобой часто обсуждаем. Я же помню, что у тебя квартира в субаренде. И я, кстати, на твоём месте тоже бы делился, так что не в обиде. Серёжа, твоей информации из Гулькин-Писюн, её недостаточно, чтобы человека повязать. Думай, что говоришь». «Короче», — взмолился сыщик, — «на трое суток, мы упустим маньяка, теперь он будет на тебе». «Беспредел какой-то, хорошо постараюсь убедить». Коротко ответил доктор и повесил трубку. «Да», — обратился детектив к Лизе. «Я же тебе не сказал самого главного. Марина вчера из окна выпала». Он посмотрел на удивлённое и испуганное лицо девушки. «Угу», — кивнул он. «Насмерть. Тут ещё одна загвоздка. Твой приятель, Борис, в какой квартире живёт?» «31-й», первый, насторожённо ответила она. Они уже подъехали к точке на навигаторе. Женский голос отсчитывал оставшиеся метры. «А когда он обещал вернуться?» «Смотри!» — вдруг вскрикнула Лиза и пальцем указала на старый белый форт, припаркованный чуть по у забора. «Да, такую рухлядь здесь редко, когда увидишь». Лиза смотрела испуганно, шевелила губами, кашляла. «Что?» — крикнул Сергей. «Это машина, которая неслась по встречке, из-за которой Валентин перевернулся и погибла его жена». «Хм, ты ничего не путаешь». Сергей припарковал машину на обочине метрах в десяти от ворот. «Знаешь, — сказал детектив, — схожу-ка я за забор. Проникновение на частную собственность, конечно, но, судя по всему, туда стоит проникнуть. Сиди в машине. Сейчас разберёмся». Детектив вышел из авто, спокойно прошёл к приоткрытым воротам и направился вглубь участка. Тем временем Лиза не усидела в машине. Она взяла свой рюкзак, подошла к Форду и увидела на заднем сидении базу от автолюльки. Девушка попыталась открыть двери старого седана, но безуспешно. Растерянная, она не понимала, что ей делать. Бежать внутрь дома, ведь там мог быть её сын. Или ждать Сергея здесь. Вдруг он вернётся, а её не будет. А уезжать придётся быстро. Сергей нигде не встретил охраны, прислуги, помощников. Он вошёл в центральные двери. Прошёл глубже в гостиную. Шёл, прижимаясь к стенам. В доме был выключен свет. Стоило соблюдать осторожность, не шуметь. Газовый пистолет в руке мог бы сойти за настоящий и напугать в крайнем случае, но это максимум. Если человек напротив вооружён, можно остаться и без головы. В гостиной было темно. Плотные шторы на высоких окнах занавешены. В самом центре комнаты, привязанной к массивному стулу, лицом к спинке, опираясь на неё плечами, сидел обнажённый по пояс Валентин. Он был без сознания. Его голова безвольно свисала вперёд, Руки крепко связаны за спиной. Рядом на роскошном журнальном столике лежал шприц с короткой, но толстой иглой. Тут же стояла распечатанная бутылка водки. Под столом болелись две пустые. Из дальнего тёмного угла комнаты появился странный человек невысокого роста, с широкими чертами лица. Дужки его очков с толстыми стёклами были прихвачены дополнительным шнурком на затылке. В руке мужчина нёс автолюльку, в которой спал ребёнок. Наверное, спал. Молчал, не двигался, не шумел. Мужчина поставил люльку рядом в пятне света, словно хотел, чтобы ребёнок видел, что будет происходить дальше. Со шприцом в руках он подошёл к связанному мужчине, нащупал пальцем в резиновой перчатке место у самого основания затылка, поднёс иглу и сделал прокол кожи. Перед тем, как надавить сильнее и проникнуть иглой внутрь головы, он словно взял паузу и сосредоточился. Сергей решил, что лучшего времени для нападения уже не будет, и ринулся на незнакомца. Он попытался сбить его с ног, но мужчина был крепок. «Это что ещё за кхэн с горы?» — воскликнул он Картаво. Они оба упали. Пока катались по полу, ребёнок в коляске проснулся, но не плакал, смотрел на происходившее с неподдельным детским интересом. Мужчина был сильнее. Он уже лежал сверху на Сергея с занесённым над его глазом шприцом, Газовый пистолет бесполезно валялся на полу под одним из диванов. Сергей силился увернуться от острой иглы. Получил неожиданный резкий удар в челюсть слева. В глазах всё закрутилось и потемнело. Он потерял сознание. Мужчина поправил очки, достал из кармана Сергея Сотовой. Просмотрел историю звонков. «Лиза?» — спросил он громко и отвесил Сергею по щечину. «Она з -з здесь?» — слегка заикался он. Сергей ничего не отвечал. Мужчина достал из кармана куртки верёвку и связал детективу руки. Потом обвязал лодыжки. Вымотанный он сел на пол, отдышался. Потом выволок по очереди обоих в подвал. Оставил там. Взял автокресло с ребёнком внутри. Тот заплакал. Мужчина поднёс кресло на уровень груди. Смешно улыбнулся мальчишке. «Ну что ты, дорогой, не плачь. Сейчас всё будет хорошо». Сейчас твоя мама нас встретит, и мы уедем. Больше никто не будет умирать. Обещаю, будешь моим сыном». На улице вечерело. Двое в подвале дома без сознания крепко связанные лежали спина к спине. К выходу, держа детское автокресло в руке, шёл мужчина средних лет. Он шёл и улыбался. Предчувствовал, что сейчас увидит свою Лизу. Борис с первого знакомства был к ней нервнодушен, а потом влюбился в неё без памяти вот она мечта его жизни он заставит её полюбить полюбить себя и собственного ребёнка мы с тобой сейчас уедем вдвоём нет втроём поправился он и указал на маленького Женьку тихо сидевшего в автолюльке не может быть лиза прикрывала лицо рукой вытирала слёзы ей хотелось кричать Но было страшно от происходившего, в которое она не могла поверить. Потому она просто скулила, не понимая, чего ожидать в следующую секунду. «Зачем ты выкрыл его?» Девушка смотрела на него умоляющими глазами и не узнавала прежнего Бориса. «Почему ты здесь? Как?» Он также картавил и слегка заикался. Носом совершал непонятные и навязчивые движения, как будто пытался поправить очки без участия рук. Но его глаза... были ужасны, словно налитые матовым блеском, холодностью, злобой. Он жестом указал ей сесть в машину. Она не могла не послушаться. В его руках был её сын. Для убедительности Борис достал электрошокера за пояса. «Садись, пожалуйста, Лиза», — попросил он её ещё раз. «Я сяду сзади с сыном». «У него отличное автокресло с базой. Безопасное». «Даже если машина перевернётся, и мы погибнем, он останется жить. Ты сядешь рядом со мной». Девушка покорно села на переднее сиденье. Она пристегнулась, опустила голову. Краем глаза следила за Борисом. «Скажи, это ты нас сбил? Тогда на трассе. Я могла погибнуть. Погибла другая». «Я всё знаю», — ответил он и повернул ключ зажигания. «Я хотел, чтобы ты погибла». «Раньше хотел. Теперь, раз ты прошла, «Нет. Поэтому ты не беспокойся». Он повернулся к девушке и изобразил подобие улыбки. Скулы его слегка тряслись. Губы растянулись и подрагивали. «Я всё тебе расскажу. А сейчас мы поедем. Я познакомлю тебя с одним человеком. Очень близким мне человеком». Глава двадцать вторая. Сергей пришёл в себя. Было темно. Лишь из окна под потолком проникал сумеречный свет с улицы. Глаза постепенно привыкли к темноте, стали различать очертания предметов. Он понял, что находится в бойлерной. В правом углу возле окна стоял отопительный котёл. Спиной детектив чувствовал чьё-то тело. Сергей не знал, сколько времени пролежал здесь. Приехал уже к вечеру. значит, недолго. Он вспомнил всё произошедшее, подумал, почему не убит, значит, что-то заставило убийцу быстро уйти. Возможно, Лиза нарушила договор ждать у машины, а может быть, тот человек ещё в доме и готовит экзекуцию. Он подполз к бойлеру. Танк-накопитель был цилиндрический, ни одной острой детали или хотя бы кромки, пластиковые шланги, трубы. И всё-таки он нащупал руками, связанными за спиной, что-то похожее на железный короб. Стал с силой тереть верёвку о его грань. Она поддалась не быстро С той, что была на ногах, он сумел расправиться скорее. Подполз к телу. Услышал дыхание перегара. Значит, не всё так плохо. Он нашёл лестницу и выбрался наружу. Убийца даже не закрыл двери. В доме всё так же горел светильник в центре гостиной. Детектив обошёл близлежащие комнаты. Было тихо. «Никаких признаков чего либо присутствия». Его телефон валялся на диване. Он вспомнил, что уронил свой газовый пистолет под его сиденье. На экране сотового было звуковое сообщение от Петровича. Пришло чуть больше часа назад. «Слушай», — быстро говорил доктор, — «взяли мы твоего Вениамина, в смысле официанта. Припугнули соучастием в убийстве. Со слов наших товарищей он колоться ещё в машине начал». Рассказал про их адвоката, про Марину и контору по подбору суррогатных матерей. Сказал, что догадывался про адвоката, потому что сливал ему периодически имена клиенток, в смысле матерей. Было слышно, как доктор чем-то промачивает горло. Он продолжал говорить быстро, словно боялся не успеть. Когда из-за денег, чаще из-за угроз. Своей начальницей ничего не рассказывал. Говорил, что они сохранили с адвокатом, Борис, кажется, по имени, натянутые, но отношения, боялся, что это оставит его без работы, сольет этому Борису. Слушая сообщение, Сергей прошёл на кухню, взял нож из ящика стола, спустился в бойлерную, нащупал выключатель при входе, включил свет, разрезал верёвки, усадил полуголое тело Валентина, оперев его на стену, выключил запись где-то на середине. Жёстко похлопал мужчину по лицу. Тот замычал, слегка приоткрыл глаза. — Что ж ты без охраны в таком доме живёшь, а? — спросил детектив громко. Валентин посмотрел на него своим мутным взглядом. «Уволил всех», — прошептал он сухими губами. «Кто это был, ты знаешь?» — сыщик потормошил его за лицо. «Какая-то больная сволочь. Я не могу говорить пьян». Мужчина засыпал и отказывался отвечать. «Ладно, не знаю, где у тебя вода. Вызову скорую, заберут, прокапают». «Ты кто?» — очнулся Валентин на секунду. «Неважно», — подумал Сергей. Побежал к выходу. Включил снова сообщение от Петровича. «Наши съездили на адрес этого Бориса с ордером», — продолжал он. «Нашли и габапентин, и шприцы для пункции, и самое главное, пять папок с фотографиями девушек и описанием, как и за что он убивал. Среди них наш третий труп. Это одна из его студенток. Остальным занимаются. Бориса ищут. Если ты про него что-то знал, значит, и он про тебя, возможно, тоже в теме. Будь осторожен. Держи меня в курсе». При последних словах Сергей запрыгнул в машину. Выбегая и слушая, он понимал, что Борис забрал Лизу с собой. Гнаться за ним было бесполезно. Прошло много времени. Звонить Лизе опасно. Этот маньяк мог запросто её убить. «Что же из таких, как он умных и образованных, делает уродов?» спрашивал себя детектив. Он позвонил Петровичу и дал ориентировку на машину. В надежде нагнать её на трассе, Сергей утопил педаль газа. Двигался в направлении города. Смотрел по сторонам без особой надежды. Сергей подумал, что выполнил обещание, которое дал Анне, Убийцу её дочери нашли, ну или раскрыли. Остальное дело короткого времени. Жива ли она сейчас? Может быть, так и не пришла в себя. Он стал вспоминать их беседы с женщиной, которая сейчас лежит в хосписе и второй раз умирает от рака. Что двигало ей в жизни? Цель заработать? Может быть, он мало её знает после двух коротких встреч. Может быть, у неё кто-то был? Она любила, была любимой, была счастливой и кого-то счастливым сделала? Вряд ли, она бы сказала, хотя бы для того, чтобы подтвердить свой статус сильной женщиной. Егор не в счёт, он её помощник, верный оруженосец. Она даже к детям не вернулась. Какой-то фонд одарила при смерти. Да и ему, Сергею, дом отписала. А ведь могло бы быть всё иначе. Что она ощущает сейчас на пороге пустоты и забвения? «Я приеду», — набрал он в телефоне и отправил Егору. Получил ответ. «Приезжайте, только вам уже не удастся поговорить с Анной Андреевной». Ещё в сообщении был адрес, который Сергей вбил в навигатор. Потом он чертыхнулся и набрал скорую, которую обещал вызвать для Валентина. Хоспис находился на северо-западе. Путь не близкий. Но через два часа он был у неё в палате. Казалось, её тело стало ещё меньше, ещё тоньше. Закрытые глаза впали. Вокруг них чёрный с синеватым оттенком круги. Заострённый нос. слегка приоткрытые губы. Она словно хотела улыбаться на зло всем, на зло себе, всей своей жизни. Она ещё дышала неровно, поверхностно. Запах смерти, мочи и холодного пота пропитал всё помещение. Видела ли её сознание всё происходившее? Насколько она понимала, что обратного пути уже нет? Хотела бы она обратно? Изменить что-то в своём прошлом. 54 года слишком мало для жизней, А может быть, слишком много для такой жизни, которую она прожила в одиночестве. В таком же одиночестве теперь она умирает. У нее был эпилептический статус, тихо сказал Егор. Он стоял рядом с Сергеем, сбоку от кровати умирающей. Это когда препараты не снимают приступы, и он повторяется раз за разом. Ей уже ничего не помогает, пояснил он. Сергей молча кивал, смотрел на нее. Не мог отвести взгляда от лица. Оно завораживало своим ужасом. Врачи не давали ей больше часа. Вот уже четыре часа прошло, но она ещё жива. Жаль, у нас нет эвтаназии. Она бы подписалась. Мы с ней говорили раньше, она даже думала за границу уехать. Но прежде хотела найти вас и сделать так, чтобы вы исправили, по её словам, свою ошибку. Продолжал помощник Анны. Он был бледен, понур, глаз не поднимал, говорил тихо. жестоко, прошептал Сергей. По отношению к себе жестоко, по крайней мере. Егор погладил Анну по волосам. Мокрые волосы слиплись, плотнее обтянули череп умирающий. Она чувствовала себя виноватой, прошептал Егор Ильич. Сергей понимающе кивнул. А в чём конкретно? Ну как в чём? Она, наверное, вам не сказала, гордая. После первой борьбы с раком она искала детей То, что она нашла, её убила. Она уже тогда умерла. Превратилась в кремень. «Неужели весь спектакль ради меня?» — спросил Сергей. Хотел ухмыльнуться, но получился только громкий выдох. Егор похлопал его по плечу. «Нет, конечно. Ради сына». «Точно», — прошептал Сергей и потер лоб. «А что с ним?» «А вы нашли убийцу». — спросил в ответ Егор. Глава 23 Несколько минут Борис и Лиза ехали в машине молча. Потом заплакал ребёнок. Его крик заставил Лизу вздрогнуть. Она едва дышала от страха. У неё был телефон, но как она могла позвонить? — Дай ему смесь, — сказал Борис. — Там в бородачке три бутылки, полных. Лиза открыла ящик под передней панелью. Там действительно была смесь. Она взяла бутылку, отстегнула ремень, попыталась дотянуться до сына, чтобы вставить ему соску в рот. Он плакал, отбивался. «Боречка», — Лиза пыталась говорить спокойно и ласково. «Получалось плохо». Голос дрожал. «Давай остановим машину. Я не могу так кормить. Может быть, ему нужно поменять памперс?» — добавила она с надеждой. Борис припарковал машину на обочине. Вышел из руля, достал детское сиденье и поставил на капот. Открыл дверь Лизе, которая сидела, боясь шелохнуться. Она подошла к люльке, капнула себе смесь на тыльную сторону кисти, коснулась капель языком, чтобы проверить, не прокисло ли. Ребенок успокоился, стал жадно глотать содержимое бутылки. Когда девушка закончила кормить, она проверила памперс.